«Вы не поняли, операция закончена. Успешным освобождением заложников и пленением задерживавших их преступников. Без причинения им телесных повреждений». «Дурак!» — вздохнул старший террорист. «Вот что, парни, закатайте его куда-нибудь на багажную полку, а после мы разберемся, кто он такой и откуда взялся». «Предупреждаю, что при оказании сопротивления я вынужден буду стрелять», — сказал Григорьев. «В кого стрелять? В своих? Причем холостыми патронами не смеши». Григорьев опустил оружие. К нему быстро подошел один из террористов и выдернул из рук Макарова. Куда его? В багажный рундук в качестве бесхозного чемодана. Топой приказал террорист и подтолкнул жертву в соседнее купе. Чего та жертва и ожидала. Григорьев дернулся вперед, неловко оступился и стал падать. Вцепившийся в кисть руки сопровождающий на мгновение ослабил хватку и подался вперед. Григорьев ударил его задней частью каблука в голень и, слегка повернувшись, локтем в подбородок. Конвоир молча упал в проход. Дернувшегося ему на помощь напарника, следователь уложил ударом левой ноги в солнечное сплетение. «Но ты, оказывается, гад!» — выдохнул главный террорист, разворачивая на него дуло обреза. Конечно, патроны в обрезе были холостые, но с такого расстояния в незащищенное пластиковым забралом лицо и пустые заряды могли выбить глаза из глазниц. Очень это неприятно. Две темные дырочки стволов, направленные в зрачки. «Все, шабаш, я сдаюсь», — сказал Григорьев. Поймал мгновенное сомнение во взоре противника, отшатнулся в сторону, ухватился за обрез, дернул его на себя и ударил террориста лбом в переносицу. Бухнул выстрел. Вернее, два выстрела, слившиеся в один. Но они уже никому вреда причинить не могли. Главный террорист осел на пол. Григорьев выдрал у него из рук сочащийся дымом обрез и отбросил его далеко в проход. Я же говорил, что преступники были захвачены, но уже с причинением им легких телесных повреждений. Заложники при этом не пострадали. На полке в купе сидели прижатые друг к другу заложники, две матерчатые куклы, исполненные в натуральную, соответствующую детям 7-8 летнего возраста, величину. Глава 1. В неочередное производственное собрание следственного отдела 18-го отделения милиции тянулось уже два часа. Следователи с откровенно скучающими лицами сидели на неудобных стульях, слушали затянувшиеся выступления своего непосредственного начальника, согласно кивали в паузах головами и думали о своем о крайне желаемые по итогам квартала премии, детях, которых не позднее, чем через полчаса надо было забирать из садиков, и женах, которые должны были их забрать, ну, конечно, не заберут. Напротив начальника следственного отдела по стойке смирно стояли следователи Грибов и Григорьев. Второй час стояли. Ну вот, расскажите своим товарищам, как вы докатились до такой жизни. Вот, расскажите здесь перед всеми. «Ну как докатились? Попали на наклонную плоскость и покатились», — смиренно ответил Григорьев. «Нет, вы не отделываетесь общими фразами. Вы по существу скажите. К примеру, как пытались сорвать проведение общегородских учений по освобождению заложников?» «Ну не сорвали же». «Как же не сорвали, если сорвали?» «Как же сорвали, если заложники были освобождены с минимальными потерями с обеих сторон?» Ни хрена себе с минимальными. Три бойца группы «Альфа» получили телесное повреждение средней тяжести и по сегодняшний день находятся на бюллетене. Не бойцы, а террористы, захватившие заложников, согласно поставленной боевой задаче, которую мы выполнили. А должны были выполнить не вы, а соответствующее спецподразделение. А чего же не выполнили? Чего они время тянули? Это не вашего ума дело. Вернее, не нашего ума. «Вам было приказано находиться в охранении, а вы опять самодеятельность развели». «Ну а чего они волынку тянули?» «Так, следователь Григорьев, вы, по всей видимости, не вполне понимаете всей тяжести. Не понимаете, что своими авантюрными действиями нарушили приказ, что...» «Разрешите обратиться?» — перебил очередной монолог подполковника Грибов. «Мне представляется, что данная постановка вопроса не столь однозначна. Конечно, мы превысили данные нам полномочия» но в силу чего превысили – злого намерения, нерадивости или вполне понятных и тем оправданных причин. Вам, конечно, хорошо известно, что пребывание плененных людей в руках преступных элементов крайне негативно сказывается как на физическом, так и в психическом здоровье жертв, и каждая лишняя минута затяжки операции может нанести непоправимый вред их психическому состоянию. Кроме того, западная статистика свидетельствует, что каждый час плена – Шансы заложников на спасение уменьшаются на 12,5% в сравнении с изначальными. И что в данном конкретном случае, те шансы уже приближались к нулевой отметке. Какие жертвы? Что вы демагогию здесь разводите? Это учение было. Учение. Но, как я понимаю, максимально приближенное к боевому. Ну, допустим, приближенное. А раз приближенное, значит, все названные цифры следует признать размеренными действительности что, соответственно, уменьшает значимость победы в каждый последующий час на уже известные нам 12,5%, вплоть до признания успешно проведенной операции провальной. Тенденцию, чего мы сломали своими вынужденно отступившими от первоначального приказа действиями.